Глядницу, возвращаясь домой из Саут-Гемптонской больницы, Эллен взглянула на почту. Замете почту не доставляли на дом. Вообще-то срочную корреспонденцию должны были доставлять по любому адресу в радиусе одной мили от почтанта. Ну а практически даже срочные телеграммы, за исключением тех, на которых значило, что они отправлены федеральным правительством, хранились на почте, пока кто-нибудь не приходил за ними. Почта размещалась в небольшом здании на Тилл-стрит, совсем рядом с Мейн-стрит. Там имелось 500 почтовых ящиков, 340 из них арендовали постоянными жителями Эмити, остальные 160 предоставлялись курортникам, а кому именно это зависело от прихоти начальника почтового отделения Мини Элдридж. Те, кому она симпатизировала, получали разрешение арендовать ящики на летний период. Тем, кому она не симпатизировала, приходилось стоять в очереди у ее стойки. Поскольку никто из приезжающих на лето не мог арендовать ящик на круглый год, курортники никогда не знали, будет ли у них почтовый ящик на следующий сезон, когда они приедут в июне или нет. Ни у кого не было сомнений относительно того, что мини Элдридж уже перевалила за 70 лет, Она каким-то образом удалось убедить власти в Вашингтоне, что она ещё не достигла того возраста, когда человек обязан уйти на пенсию. Она была маленькой и щуплой на вид, но довольно сильной и управлялась с пакетами и картонками почти так же быстро, как и двое молодых мужчин, работавших на почте вместе с ней. Она никогда не говорила о своём прошлом или о своей личной жизни. Знали они только, что родилась она на острове Нантакет, И покинула его вскоре после того, как началась Первая мировая война. Она так долго жила в Эмити, что в городе не было человека, который бы её не знал. Мини Элдрич считала себя не только коренной жительницей, но и знатоком истории города. Она охотно рассказывала о том, почему город назвали Эмити, рассказывала об Эмити Хоупвелл, жившей в XVII веке и приговорённой к смертной казни за колдовство. Менни доставляло удовольствие порассуждать о значительных событиях из прошлого города, о высадке британских войск во время войны за независимость. Англичане попытались обойти с фланга отряды колонистов, но сбились с пути и бестолку бродили взад и вперед по Лонг-Айленду. О пожаре 1823 года, во время которого сгорели все дома, кроме церкви. О крушении судна «Связь». С контрабандными спиртными напитками в 1921 году судно в конечном счете подняли на поверхность, но весь груз, снятый с парохода для того, чтобы легче было его поднимать, куда-то исчез. Об урагане 1938 года и о широко освещавшейся в тресе, хотя полностью не подтвержденной, высадке трех немецких шпионов на пляже вдоль Скотч-роуд 1942 году. Элен и Мини отнюдь не симпатизировали друг другу. Элен чувствовала, что он Мини её не любит. Мини испытывала неловкость в присутствии Элен, так как не могла отнести её ни к какой определённой категории. Элен не принадлежала ни к курортникам, ни к местным жителям. Право на постоянное пользование почтовым ящиком она получила как бы вместе с замужеством. Мини была на почте одна. Она разбирала корреспонденцию, когда вошла Элен. Доброе утро, мне сказала Элен. Мини взглянула на стеллае часы над стойкой и только после этого ответила: "Добрый день". Могу я получить у вас книжечку восьмицентровых марок? Элен положила на стойку одну 50-долларовую бумажку и три по 1 доллару. Мини опустила в ящике несколько писем, отложила оставшуюся пачку и подошла к стойке. Она дала Элен набор почтовых марок и смахнула деньги в выдвижной ящик. Что Мартин собирается делать с этой акулой, спросила она. Не знаю. Наверное, они попытаются поймать её. А может ли кто поймать на крючок Левиафана? Простите, что вы сказали? Книга Иова, ответила Мини. Ни один смертный не поймает эту рыбу. Почему вы так думаете? Нам не суждено поймать её. Вот почему. На то есть высшая воля. На что на то? Об этом узнаем в своё время. «Понимаю», — Эллен положила Марки в сумочку. «Что ж, может, вы и правы?» «Спасибо, Минни». Она повернулась и пошла к двери. «В моих словах вы можете не сомневаться», — сказала Минни, глядя в спину Эллен. Эллен вышла на Мейн-стрит, свернула направо, прошла мимо магазина модной женской одежды и антикварной ласки. Она остановилась у магазина с кабинных изделий и открыла дверь. Но на звяканье колокольчика никто не вышел». Она подождала немного, потом позвала: "Альберт". Элен прошла к распахнутой двери, ведущей в подвальное помещение. До неё донёсся разговор двух мужчин. "Сейчас иду", подал голос Альберт Морис. "У меня есть целая коробка", сказал он мужчине, который был с ним. "Поройтесь, может, вы и найдёте, что вам нужно". Морис появился у нижней ступеньки лестницы и начал не спеша подниматься, осторожно ступенька за ступенькой, держась за перила. Ему перевалило за шестьдесят, и два года назад у него уже был сердечный приступ. «Крепительные утки», — сказал он, поднявшись по лестнице. «Что?» — не поняла Эллен. «Крепительные утки. Они нужны этому парню. Он должен быть капитан какого-нибудь линкора, потому что ищет крепительные утки гигантских размеров». «Итак, что бы вы хотели?» Резиновый наконечник для крана на кухне пришел в негодность. По знаете такой с расстекателем. Мне нужен новый. Ничего нет проще, они вон там. Морис подвёл Элен к полке. "Вы это имели в виду". Он достал резиновый наконечник. "Да, именно это". "80 центов в кредит или наличными?" "Наличными". Я не хочу, чтобы вы занимались пизнаниной из-за каких-то 80 центов. "Мне приходится записывать в кредит и меньшую сумму", заметил Морис. "Я мог бы вам многое по рассказать". Они прошли по узкому магазину к кассе, выбивая чек, Морис сказал, «Многие обеспокоены этой историей с акулой. Я знаю, их можно понять. Они считают, что пляжи надо снова открывать. Ну, я, на мой взгляд, головы у этих людей набиты соломой. Я уверен, Мартин поступает правильно. Я рада это слышать, Альберт. Может быть, этот новый парень поможет нам выпутаться? Какой парень? Специалист по рыбам из Массачусетса. «Ах, да, я слышала, что он в городе. Более того, он здесь». Эллина гляделась вокруг, но никого не увидела. «Где ты здесь?» «Внизу, в подвале. Это ему нужны крепительные утки». Эллина слышала шаги по лестнице. Она обернулась и увидела Хупера. Ее вдруг охватило такое сильное волнение, и точно перед ней предстал возлюбленный, которого она не видела много лет. Она не была знакома с ним, И в то же время в нем было что-то очень знакомое. «Я нашел их», — сказал Хупер. В руках у него были две большие крепительные утки из нержавеющей стали. Он подошел к стойке, вежливо улыбнулся Эллен. «Эти вполне подойдут», — сказал он Моррису, положил товар на прилавок и протянул Моррису двадцать долларов. Эллен смотрела на Хупера, пытаясь вспомнить, кого он ей напоминает. Она надеялась, что Альберт Моррис познакомит их, но он, похоже, не собирался этого делать. «Извините», — обратилась она к Хуперу, — «но мне нужно спросить вас кое о чем». Хупер взглянул на нее и снова улыбнулся. Приятная и дружелюбная улыбка, от которой смягчились резкие черты лица, а его светло-голубые глаза засветились. «Пожалуйста», — сказал он, спрашивайте, — «спрашивайте». «Вы, случайно, не родственник Дэвида Хупера?» Он мой старший брат, вы знаете, Дэвида. Да, скажу Элин, вернее знала. Он ухаживал за мной, когда это давным-давно. Я Элин Броди, а раньше меня звали Элин Шефферт. Я имею в виду те времена. О, конечно, я помню вас. Не может быть. Помню, я не шучу, и докажу вам это. Дайте подумать. Причёска у вас тогда была как у пажа, и вы всегда носили браслет с белками. Я помню один большой брелок с изображением Эйфелевой башни. И вы часто напевали одну песню. Какая она называлась? Шибум или что-то в этом роде, верно? Элен рассмеялась. С ума сойти, ну и память у вас. Я уже забыла эту песню. Поразительно, какие мелочи производят на ребят впечатление. Вы встречались с Дэвидом сколько? 2 года? 2 лета, сказала Элен. Это было чудесное время. А вы помните меня? — Смутно. Помню только, что у Дэвида был младший брат. — Вам, вероятно, было тогда лет девять или десять? — Около того. Дэвид на десять лет старше меня. — И еще я помню, все звали меня Мэтт, как будто бы я был взрослым, и мне это очень нравилось. — А вы называли меня Мэттью. Вы говорили, что Мэттью звучит благороднее. — Я, наверное, был влюблен в вас. — В самом деле... Эллен покраснела, а Альберт Моррис засмеялся. «Я влюблялся во всех девушек, с которыми встречался Дэвид», — сказал Хупер. «Не может быть!» Моррис протянул Хуперу сдачу, а Хупер сказал Эллен. «Я еду в порт. Подвезти вас?» «Спасибо. Я на машине». Она поблагодарила Морриса и направилась к выходу. Хупер последовал за ней. «Так значит, вы теперь ученый?» — спросила она, когда они вышли на улицу. «По воле случая». Я начал было специализироваться в английском языке, но потом прослушал курс по морской биологии просто так, ради любопытства, и попался на крючок. Это вас океан так увлёк. И да, и нет. На океане я всегда был помешан. Когда мне было лет 12 или 13, для меня не было большего удовольствия, как захватив спальный мешок, отправиться на пляж и там всю ночь лежать на песке, слушать шум волны, думать о том, откуда они пришли и сколько всего повидали на своем пути. «А крючок, на который я попался в колледже, — это рыбы, а если говорить точнее, акулы». Эллен рассмеялась. «В них разве можно влюбиться? Какой ужас! Это все равно, что питать страсть крысам! Многие так думают, — заметил Хупер, — но эти люди ошибаются. У акулы есть все, что может привести в восторг ученого». Они красивы! Боже, как они красивы! Акулы – это невероятно четкий и удивительно отлаженный механизм. Они грациозны, как птицы, и непостижимо загадочны, как и любое другое существо на Земле. Никто не знает, сколько они живут и каким инстинктам, за исключением голода, подчиняются. Существует более 250 разновидностей акул, и как сильно они отличаются друг от друга. Бывает, что учёный всю свою жизнь бьётся над разгадкой тайны акулы, он уже готов сделать какие-то определённые обоснованные выводы, но тут какой-нибудь новый факт сводит на нет всю его прежнюю работу. В течение двух тысячелетий люди пытались найти эффективное средство, которое отпугивало бы акул, но так ничего и не нашли. Он замолчал, взглянул на Элину, улыбнулся и извинился. Я не собирался читать лекцию. Я просто держимый, как вы очевидно могли убедиться. А вы очевидно могли убедиться, сказала Эрин, что я в этом деле профан. Вы учились в королевском университете? Конечно, где же ещё? Кроме моего дяди, которого исключили из геологического колледжа в Андовере, и он заканчивал обучение не то в Майаме, не то в Гааге. Все мужчины нашей семьи на протяжении четырёх поколений учились в королевском университете. Потом я поступил в аспирантуру при университете во Флориде, а затем 2 года гонялся за акулами по всему свету. Так, наверное, было интересно, непередаваемое блаженство. Всё равно что алкоголику пустить на винокуренный завод. Я изучал акул в Красном море и нырял за ними у берегов Австралии. Чем больше я узнавал о них, тем больше понимал, что я ничего о них не знаю. Вы ныряли за ними? Купер кивнул. Главным образом в клетке. Но случалось и без нее. Я догадываюсь, о чем вы думаете. Многие считают, моя мать, например, что я ищу смерти. Но если вы знаете свое дело, то вы себя почти не подвергаете опасности. Вы должно быть крупнейший в мире специалист по акулам. Не думаю, рассмеялся Хупер, но я хотел бы им стать. Я не участвовал только в одной экспедиции. И чего бы я только не отдал, чтобы в ней участвовать. Это экспедиция Питера Гимбелла. Они всё засняли на киноплёнку, а такой экспедиции можно только мечтать. Они находились в воде с двумя гигантскими белыми. Это тот же вид, что и у вас. Я так рада, что вы не участвовали в той экспедиции, сказала Элин. Вам наверняка захотелось бы взглянуть на мир из пасти одной из этих акул. Но расскажите мне о Девиде, как он «Ну, у него, в общем и целом, все в порядке. Он работает маклером в Сан-Франциско. В общем и целом, что вы имеете в виду? Ну, он женился во второй раз. Его первой женой, может, вы знаете, была Патти Фреймонд. Конечно, я часто играла с ней в теннис, да ведь ей как бы достался от меня по наследству. Да, пожалуй, так оно и было. Они жили три года, пока она не сошлась с каким-то крупным предпринимателем, владельцем дома в Антибе». Тогда Дэвид нашел себе другую девушку. Ее отец был обладателем контрольного пакета акций одной нефтяной компании. Девушка довольно милая, но глупа, как пробка. Если бы у Дэвида была хоть крупица здравого смысла, он ни за что не расстался бы с вами. Эллен вспыхнула и тихо произнесла, «Вы очень любезно». «Я серьезно, я бы на его месте поступил так». «А как вы поступили на своем месте? Какой девушке, наконец, удалось покорить вас?» «Какой, пока еще». Я думаю, девушки просто не понимают, какой шанс они упускают, рассмеялся Хутор. Расскажите мне о себе. Нет, не надо, я попробую сам угадать. Трое детей, верно? Верно. Я и не предполагала, что это так заметно. Нет, нет, я не это имел в виду. Да вовсе не заметно, совсем нет. Ваш муж? Дайте подумать. Адвокат. У вас квартира в Нью-Йорке и дом в Эмити. Вы должны быть очень счастливы. Я очень рад за вас. Елена улыбнулась, покачала головой не совсем. Я хочу сказать, вы не всё угадали. Мой муж начальник полиции в Амистие. В глазах хутора только на мгновение мелькнуло удивление. Хлопнув себя по лбу, он воскликнул: "Какой же я болван! Конечно же, Броди. Вот здорово. Я познакомился с вашим мужем вчера вечером, похож он на мировой падень". Елен показалось, что она уловила лёгкую иронию в голосе Хуптера, но тут же отдернула себя. Нечего зря фантазировать. «Как долго вы собираетесь пробыть здесь?» спросила она. «Не знаю. Зависит от того, как пойдут дальше дела с акулой. Если она уйдет, я уеду. Вы живете в Уцхолле, неподалеку от него, в Хайанисе. Я приобрел маленький домик на самом берегу. Люблю быть рядом с водой. Если я оказываюсь более чем в десяти милях от берега, у меня начинается клаустрофобия» поездки замкнутого пространства. Вы живёте совсем один? Да, один. Только я множество книг и стереосистему, за которую я выложил ему денег. Послушайте, вы всё ещё танцуете? Танцую. Да, я сейчас вспомню. Дэвид часто говорил, что вы были самый лучший партнёршей из всех, с кем ему когда-либо доводилось танцевать. А вы победили на конкурсе, так ведь? Прошлое, словно птицу, которую долго держали в клетке и вдруг выпустили на волю, налетело на нее, загружило, тоскливо заныло сердце. «Да, это был конкурс на лучшее исполнение самбы», — сказала она, — «в пляжном клубе. Но я о нем и не вспоминаю. Нет, я больше не танцую. Мартин не танцует, а если бы и танцевал, то теперь, я думаю, такой музык уже и не играет. Жаль, Дэвид говорил, вы были великолепны». «Это был изумительный вечер», — сказала Эллен, погружаясь в воспоминания, воскрешая в памяти мельчайшие подробности. «Играл джаз Лестер Ланина. Пляжный клуб был украшен гирляндами из гофрированной бумаги и воздушными шарами. На Дэвиде был его любимый красный пиджак». «Теперь он у меня», — сказал Хупер. «Мне по наследству от него достался пиджак». Тогда играли замечательные песни. Дэвид танцевал шарами. Ту-степ великолепно. Быть его партнершей в ту-степе совсем непросто, но вальс он не любил, говорил, что от него кружится голова. Все были тогда такие загорелые. По-моему, за лето не выпало ни одного дождя. Помню, я надела в тот вечер желтое платье, оно очень шло к моему загару, проводилось два конкурса. На лучшее исполнение Чарльстона, в котором победили Сузи Кэндл и Чип Фолгарти, и на исполнение самбы в Бразилию играли в самом конце, и мы танцевали так, будто от этого танца зависела вся наша жизнь. Я думала, что когда-то они кончатся, я рухну. И знаете, что мы получили в качестве приза? Банку консервированной курицы, она стояла у меня в комнате, пока не вздулась и отец не заставил меня её выбросить. Я линула улыбнулась. Весёлые это были времена. Я стараюсь не думать о них слишком часто. Почему? Мы всегда невольно приукрашиваем прошлое. Потом в будущем будем так же думать о настоящем. Когда слишком часто вспоминаешь минувшие радости, становится грустно, начинает казаться, что так хорошо, как раньше, тебя уже никогда не будет. А я вот не думаю о прошлом. В самом деле, почему? Ну просто оно не было таким уж замечательным, вот и всё. 9 первенца. О том, чтобы произвести на свет меня мои родители должны были подумать немного раньше. По-моему, они хотели таким образом укрепить семейные узы. Но я не смог им в этом помочь. Довольно скверно, когда ты не оправдываешь надежд к самому главному. Дэвиду было двадцать, когда родители разошлись. Мне не было даже одиннадцати. Процедура развода была не такой легкой. Да и несколько лет предшествующих ему тоже были далеко не мирными. Заурядная история. Радостного тут было малым. Может, я все преувеличиваю, но так или иначе я... Многого жду от будущего. В прошлое я заглядываю редко. Возможно, это правильнее? Не знаю. Наверное, если бы у меня было счастливое прошлое, я бы в основном жил им. Однако хватит об этом. Мне надо в порт. Может, мне все-таки подвезти вас куда-нибудь? Нет, спасибо. Моя машина стоит на той стороне улицы. Хорошо. Знаете, — Хупер протянул руку — «Это было просто замечательно снова встретиться с вами, и я надеюсь снова увидеть вас до отъезда. Мне бы тоже этого хотелось», — сказала Эллен, пожимая ему руку. «Я, очевидно, не могу рассчитывать на то, что мне удастся вытащить вас куда-нибудь на теннисный корт». Эллен засмеялась. «На теннисный корт? Я уже не помню, когда в последний раз брала в руки теннисную ракетку. Тем не менее, спасибо за приглашение. Не за что. До встречи». Хуппер повернулся и быстро пошёл по тротуару к своему зелёному форту. Карен стояла и смотрела, как Хуппер заводит машину, как лавируя выезжает с стоянки на улицу. Когда он проезжал мимо, она подняла руку и помахала. Неуверенная и робкая, Хуппер высунул левую руку из окна машины и тоже помахал. Затем он повернул за угол и скрылся из виду. «Ужасная, мучительная тоска», — охватила Эллен. Отчетливее, чем когда-либо, она вдруг поняла, что лучшая часть ее жизни, та часть, которая была светлой и радостной, тканула в прошлое. Осознав это, Эллен испытала чувство вины. Значит, она не была хорошей матерью, хорошей женой. Она ненавидела свою жизнь и ненавидела себя за свою ненависть. И припомнилась строка из песни, которую Бели проигрывал на стереосистеме. И я променяла бы все мои завтра на одно вчера. Согласилась бы она на такую сделку? Аля задумалась. Но какой толк в этих размышлениях? Вчерашние дни пролетели, ни одно из ярких радостных впечатлений прошлого не вернёшь. Они уносились всё дальше, туда, откуда нет возврата. Ей вспомнилось улыбающееся лицо Хупера, забота о нём, сказала она себе глубще вся это. Нет, самоуничижение. Элен перешла улицу и села в машину. Выехав на дорогу, она увидела Ларри Вогина, стоявшего на углу. О, боже, подумала она с изумлением, то, что у меня на душе, у него на лице.